Глава десятая. Вдруг послышался глухой топот. Вика подпрыгнула от неожиданности, и сердце часто заколотилось в груди. В дверях появился запыхавшийся Николас. Курчавые рыжие волосы растрепались, круглое лицо покраснело, и он стал особенно похож на вредного Кольку. «Констебли идут!» — выпалил он. «Это кто такой?» — холодно осведомился Маркус. «Местный. Мы с ним случайно познакомились», — ответила Вика. «Откуда ты знаешь?» — повернулась она к Николасу. «Я сам слышал. Они с отцом разговаривали». «А кто его отец?» — вполголоса спросил Маркус. «Здешний городовой», — ответила Вика. «Вы с ума сошли? Ввязывать в это дело сына полицмейстера?» — воскликнул темноход. «Мы его не ввязывали, он сам!» Маркус неодобрительно покачал головой, сложил руки на груди, и повернулся к Николасу. «А почему ты решил предупредить Вику и Лукаса?» «Потому что я знаю, что темноходы и констебли враги. А вы что, тоже темноход?» прибавил он. «Тоже?» удивленно поднял брови Маркус. «Ну да, как Вика и Лукас!» пояснил Николас. «Они обещали отвезти меня на другой осколок!» похвастался он. Вика закрыла лицо руками и покачала головой. Ситуация усложнялась с каждой минутой. «Да». услышала она холодный голос Маркуса и буквально почувствовала на себе его неодобрительный взгляд. «Я темноход. А насчет того, чтобы отвезти тебя на другой осколок? Темноходы передают письма и сообщения, но никого не водят через Тумарье». «Но Вика с Лукасом мне обещали!» — растерялся Николас. «Они тебе соврали. Они не темноходы», — не стал церемониться Маркус. «А как же они сюда попали?» «Они ведь не местные!» – парировал Николас и с победным видом сделал вывод. «Значит, они темноходы!» «Ты нашел двадцать золотых?» – вмешался Лукас. «Пока нет, но у меня уже есть семь серебряных монет, и я обязательно соберу остальные». «Раз у тебя нет всей суммы, зачем ты пришел?» «Так предупредить же! Ну, еще раз попросить вас отвезти меня в Ланубу!» Николас спросительно сложил руки на груди. «Пожалуйста, я потом обязательно все отдам!» «До последнего золотого!» «Зачем тебе так надо в Ланубу?» «Да еще непременно самому!» Прищурился Маркус. «Мне кажется, в Ланубе осталась моя мама», поколебавшись, признался Николас. «Тебе кажется?» переспросил темноход, и ударение на последнем слове ясно дало понять все, что он думает. «Отец говорит, что мама умерла вскоре после раскола, но я не верю, потому что как-то раз Фрея Вольн...» Очень рассердилась на папу и закричала, что понимает, почему жена убежала от него на другой осколок. А однажды я нашел в мусорке обрывки письма, и там был указан адрес в Ланубе. Вот я и подумал». Голос Николаса затих. Мальчик словно осознал, что версия, которая звучала так убедительно в его голове, выглядела очень шаткой, когда ее проговаривали вслух. «Если бы твоя мама была жива, отец не искал бы себе новую жену, разве не так?» – деликатно заметила Вика. а он ухаживает за тетей Генриеттой. «А мне кажется, что мама жива», — упрямо мотнул головой Николас. «И я очень хочу ее найти. Пожалуйста, отведите меня в Ланобу». Вика подумала, что если бы оказалась в той же ситуации, что и Николас, она тоже верила бы до последнего. Может, ему все-таки можно как-то помочь? Вика с надеждой повернулась к Маркусу и тут же поняла, что от него не стоит ждать ни сочувствия, ни понимания. Похожая история Николаса его совершенно не тронула. Темноход скользнул по сыну Городового равнодушным взглядом, а потом, словно забыв о его существовании, обратился к Вике. «Если сюда идут констебли, то нам надо поторопиться. Ты готова?» Вика растерянно прикусила губу. «Готова ли?» «Конечно, нет. Как она может уйти и оставить Лукаса?» «Но идти все равно придется». Вика скинула рюкзак, чтобы ванильке было удобнее в него запрыгнуть. и повернулась к Лукасу. «Пора прощаться». От мысли, что, возможно, они никогда больше не увидятся, вики стало невыносимо грустно. «Я вернусь», — пообещала она и шмыгнула носом. «Я обязательно вернусь». «Я буду ждать», — ответил Лукас, «и непременно починю маяк». «Вика!» — прикрикнул темноход уже от дверей. «Иду!» — ответила девочка и подхватила рюкзак с мечтой. На прощание Вика бросила еще один взгляд на Лукаса. Тот улыбался, но она не сомневалась, что на душе у него так же тяжело, как и у нее. На крыльце, нерешительно переминаясь ноги на ногу, стоял Николас, о котором она уже успела позабыть. «Значит, вы меня не возьмете?» — жалобно протянул он. «Прости, Николас!» — выдохнула Вика, чувствуя, что больше не может врать и водить его за нос несбыточными обещаниями. «Мы с Лукасом и правда не темноходы». Мы пришли сюда только потому, что нас провел Маркус, а он людей через тумарьи не водит, сам же слышал. Но ведь вас он провел! «Провел», — проворчал Маркус, — «и до сих пор об этом жалею». Николас переводил взгляд с темнохода на веку, словно хотел уличить их во лжи, удостовериться, что они так сказали лишь для того, чтобы от него избавиться. А когда понял, что они говорят правду, уныло опустил голову. Не теряя времени, Вика с Маркусом начали спускаться к берегу моря. стенату Марья лежала за городом, но идти к ней через весь Куйдам было слишком опасно, ведь навстречу могли попасться констебли. Вика то и дело оборачивалась, ожидая увидеть на крыльце вышедшего их провожать Лукаса, и каждый раз радовалась, что его там нет. Если бы лука стоял в дверях и махал ей вслед, она бы, наверное, не выдержала. А вот понурая фигура Николаса по-прежнему была там. и Вику охватило чувство вины. Жаль, что они так с ним обошлись и что ничем не могут помочь. Вот вернусь домой, поговорю с мамой, и вместе мы обязательно что-нибудь придумаем. Придем с ней сюда, поможем маэстеру Нилсу найти свою семью, а Николасу отыскать маму, и, конечно, отведем Лукаса обратно домой Вова и посмотрим, можно ли соединить восьмирье. У мамы наверняка будут какие-то идеи. Путь до стены Тумария прошел в полном молчании. Хмурое небо, готовое в любой момент разразиться дождем, и мрачное серое море только ухудшали и без того плохое настроение. Вика очень расстроилась от того, что ей пришлось бросить в беде всех, кто ей важен и дорог, и Лукаса, и тетю Генриету, и даже Николаса. Когда до границы Тумария осталось лишь несколько шагов, Маркус остановился и строго сказал Вике «Не отставай от меня!» В фортугу попасть непросто, так что ради твоей же безопасности держись ко мне поближе. Почему непросто? Потому что когда темноходы выбирали место для своего пристанища, они не хотели, чтобы к ним кто-нибудь случайно забрел. Осколок с фортугой окружает особенно плотная полоса тумария. Через нее даже опытные темноходы проходят с трудом. Вика поежилась. С обычным тумарием она кое-как справилась. Но получится ли у нее справиться с таким туманом? Впрочем, зачем беспокоиться? Все равно отступать поздно, да и другого выбора у нее нет. «Готова?» — спросил Маркус и, не дожидаясь ответа, шагнул вперед и пропал в клубящемся сумраке. Сделав глубокий вдох, Вика решительно пошла вслед за темноходом. Шаг, другой, третий. И вот привычный мир пропал, сменился тьмой, от которой так и раздило плесенью, сыростью, злостью и слезами. В прошлый раз, когда Вика ненадолго входила в тумарье, оно уже не показалось ей настолько угнетающим, как в первой. Но так было потому, что она стояла у самого края и знала, что она в шаге от свободы. А на этот раз ей предстояло идти все глубже и дальше. И Лукаса, готового в любой момент вытащить ее обратно, рядом нет. Клубящийся вокруг туман начал сгущаться, душить, наполняться уродливыми воспоминаниями. «Соберись!» — мысленно уговаривала себя Вика. «Это чужие воспоминания, не твои!» раздался совсем рядом громкий крик. И что-то пронеслось мимо, натолкнулось на Маркуса и с громким умф упало на землю. Медленно поднялось, выпрямилось и повернулось. Вика не верила своим глазам. «Николас!»